Никаких сомнений. Барбара сидела за его спиной. Похоже на то. Аджума, устроившийся рядом с Барбарой, старался одновременно смотреть во все иллюминаторы. Кар, меня нужно опустить на землю, попросил Флетч. Как можно аккуратнее. Ты полагаешь это так? – крикнула с заднего ряда Шейла. Ее закованная в гип нога высовывалась в проход между сидениями. Есть другое русло. Все кричали, перекрывая шум мотора. Черт, к а р перевел самолет в горизонтальный полет. Только раз я летал над этими местами ничего не замечал. Черт бы меня побрал! Скорее, скорее, просил Флетч. Эта полоска леса, идущая к океану, отличается от остальных джунглей. Барбара указала вниз. Целая полоса. подтвердил Джума. видите, ниже по высоте и зелень более насыщенная. абсолютно. Кар вел самолет над самыми верхушками. отсюда даже можно видеть старое русло. Кар, п р о с п о н а л Флетч. Джума, Барбара и Флетч провели в киситем Пунгути еще одну ночь. на материк они возвратились поздно. А Джума заявил, что за час до заката в джунглях никто не уходит. Ну, конечно, это всего лишь суеверие, улыбнулся Джума. Но з д е ш н и е люди считают, что с наступлением темноты в джунглях можно заблудиться, а то и совсем пропасть. Ночью человек может и не суметь защититься от змей, зебр, гепардов, львов. Он склонил голову, словно от стыда. «Ну, конечно, это всего лишь африканские суеверия. Тогда будем считать, что я суеверная, воскликнула Барбара. И потом, после такой сытной еды, мы будем плохо соображать. И вместо того, чтобы идти к цели, будем кружить по джунглям, пока не свалимся без сил и добьемся лишь того, что. Нами закусят гиены. На рассвете они уже стояли у дороги. Сначала их подвез рфрижератор, е в е з у щ и й в Мамбасу свежемороженую рыбу. Час они шли пешком, пока их не нагнал лендровер пожилой семейной пары фермеров англичан, ставших кенийцами после получения страной независимости. Они сказали, что приехали в Кению 36 лет тому назад. Ведомым только ему вместе Джума попросил остановить лендровер, и далее они двинулись через джунгли. В лагерь они попали после полудня. Рабочие под командой Карра и Шейлы как раз переносили б у р н о новую вырубку. Шейла, пусть на костылях, старалась хоть чем-то помочь. Выражения их лиц указывали на то, что за прошедшие дни раздражение Шейлы выросло. а запас терпения Кара подошел к концу. В тот жаркий душный день Шейла и Кар схватились бы за любую новую идею. Сидя в тени балбаба, Барбара Джума и Флетч объяснили Шейле и Кару, что по их разумению за две или три тысячи лет, прошедших со дня постройки р и м с к о г о гольда, а потому есть все основания поискать в округе другое русло. то, что могло существовать во времена Римской империи, на берегах которого римляне и построили, если построили, город. На их возбужденные голоса к баба бабу потянулись и рабочие, стали рядом почтительно слушая. Когда они закончили, Кар повернулся к Шейле и что ты на это скажешь, дорогая? Шейла пожала плечами. Полагаю, такое возможно. И вы полагаете, что мы сможем обнаружить старое русло с воздуха? Да, твердо ответила Барбара. Возможно. В голосе ф л е т ч а не с л ы ш а л о с ь стопроцентной уверенности. Кар тяжело поднялся. Думаю, пора немного поразмяться, а то я уже начал превращаться в земного червя. Соорудив сидение из перекрещенных ладоней и запястий. д ж у м а и Флеч доставили смеющуюся Шейлу с берега реки к самолёту. Пересохшее русло они нашли практически сразу. В пяти милях к северу от лагеря оно уходило вправо на запад, петляя сквозь джунгли к морю. Следуя старому руслу, Кар указал вниз. А видите, когда-то давно река нашла более короткий путь к морю. Но вода всегда выбирает путь наименьшего сопротивления, добавила Шейла. А в отличие от некоторых известных мне интеллектуалов. Вдоль пересохшего русла они долетели до самого моря. Кар вел самолет низко по с а м ы м верхушкам деревьев. На обратном пути они поднялись выше. Кар уводил самолет в стороны, дабы убедиться, что пересохшее русло заметно отовсюду, с любых направлений и высот. Флетча м у т и л а Внезапно горлу подкатила тошнота, перед глазами пошли круги, в голове начал бить паровой молот, шею пронзила боль. Он с трудом мог дышать. Флетча п р о ш и б холодный пот. Кар, простонал он, будет лучше, если вы опустите меня на землю. Смотрите, они вновь поднялись на большую высоту. Барбара указывала вперед, так что Кар мог проследить за ее пальцем. Посмотрите на тот небольшой холм. Посмотрите на это! Кар забарабанил правой рукой по приборному щитку. Как я и предполагал! Холм на западном берегу в излучине реки. И сколь далеко от моря? Ну, километров десять, предположил Джума. Думаешь, так много? Карн направил самолет вниз несколько раз облетел холм. Если под этим холмом нет города, я съем зебру сырой. Может и придется, улыбнулась Барбара. В тот день Кар в п о л н о й мере продемонстрировал свое умение управлять самолетом. Когда самолет снижался, желудок Флетча оставался на прежней высоте. когда разворачивался, Флетчу казалось, что желудок прошибет ему бог; когда поднимался, желудок возвращался на привычное место только для того, чтобы уйти вверх или в сторону. Флетчу очень хотелось зарыться головой в мягкую землю, что лежала внизу. При посадке в самолет и на взлете Флетч чувствовал себя вполне сносно, а вскоре после подъема. ощутил резь в глазах, солнечные лучи, казалось, прожигали ему голову н а с к в о й тяжело дыша через рот, губы стали толстыми как сосиски, ф л е ч понял, что тошноту ему не подавить.